Глава 17. Жестяной чертик светил на крутую лестницу, уводящую под землю. Сбежав, Егор Иванович распахнул обитую войлоком дверь, и в лицо ему пахнуло жаром гулкого, душного и пряного воздуха. Поспешно сбросив пальто и шапку, он раздвинул портьеру. На несколько ступеней ниже его, сводчатый красный пёстрый подвал был тесно набит людьми. Ударили в голову гул голосов, обрывки музыки и смеха и хлопанье шампанских пробок. Среди столиков, бутылок и цветов двигались голые плечи, голые руки, покачивались головы, раскрывались рты. Фраки казались черноземом, на котором жили тропические насекомые. Поднимались фигуры, чокались стаканами и вновь опускались. На эстраде Иванушка Приложив руки к рту, кричал беззвучно. Егор Иванович, пробираясь вдоль стены, искоса поглядывал на все это. Он боялся первой минуты, когда увидит лицо Валентины Васильевны. Он чувствовал, что не помнит его, и было бы хорошо поглядеть издалека и не сразу. В нише огромного очага сидели две бледные девушки. Нежно обернувшись к обозову, они сладко ему улыбнулись. Представленный Коржевским, он нагнулся и поцеловал теплые их крошечные руки, подумав «Какие милочки!». Девушки, подняв головы, затараторили, перебивая одна другую. Он же, глядя на огонь в очаге, слушал и отвечал, как во сне. Из-за шума долетел голос Волгина «Обозов, иди к нам!». В той стороне на эстраде подпрыгивал белый пьюро, Взмахивал длинными рукавами. Вокруг было много темных женских волос, но ни одни не заколоты высоким резным гребнем. У зеркала критик Полынов, мучаясь астмой, открывал рот. Мелькнуло в профиль мистическое лицо Шишкова. Из-за женской спины высунулся Сливянский. Столбом стоял зигзаг, держа согнутую руку на цветке в петлице. В углу расселся кучей вспотевшего мяса хлопов. Пьерой исчез. На место его выбежал потертый актер в детском колпачке и запел. «Одна подросточек-девица бандитами взята была!» «Ну где же, ну где?» Повторял Егор Иванович, протискиваясь далее между столами. Под низко повешенным обручем, усаженным лампочками, обвязанным лентами Сидел Горин Савельев, накрашенный как никогда. Напротив него Гнилоедов и Поливанский. Вдруг ударил барабан, и весь подвал запел протяжно. А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда. И под тем же обручем, куда столько раз оборачивался Егор Иванович, раскрылись и засияли ее глаза. Он сильно вздрогнул, голова затряслась от волнения. Исчезла сводчатая комната и все лица. Шум голосов отдалился. Ее глаза вглядывались строго и внимательно и опустились. Тогда он увидел ее лицо, не похожее на прежнее, должно быть от того, что волосы были причесаны на низ. Оно было почти некрасивое, бледное, с чрезмерно красными губами. Егор Иванович почувствовал разочарование и холод, и острую печаль. Он подошел. Валентина Васильевна опять подняла на него синие глаза, протянула руку и вдруг прижала ее к дрогнувшим губам Егора Ивановича. — Садитесь, — сказала она коротко и отвернулась к эстраде. Он сел. Гнилоедов сказал. — Вас нигде не видать. «А как подвигается новая повесть?» Егор Иванович засмеялся, ответил «Пишу, пишу» и продолжал смеяться, кусая губы. На эстраде появился зигзаг, закинул голову и нагло, усмехнувшись, произнес несколько слов, но его заглушили свистом и топанием ног. Он усмехнулся еще наглее. Рядом появился Иванушка, тряся над головой немощными руками. «Тише!» — кричал он «Тише! Искусство свободно!» Тогда в первых рядах поднялся кудрявый толстяк во фраке и выстрелил бутылкой шампанского Иванушка в живот. Начался визг и хлопанье. Зигзаг стоял, не шевелясь. Валентина Васильевна повернулась к обозову. «Милый мой», — сказала она, — «я по вас соскучилась». Он только пошевелил губами, продолжая глядеть ей в лицо. Оно было усталое, человеческое. Родное его. Точно с прошлого их свидания он пролетел огромное пространство и теперь почти касался руками ее лица, волос, плечей. ай ай ай сказала она, — «разве так можно? Мы здесь не одни, милый кулик? Посмотрите лучше, как два цыпленка у камина страдают, глядя на вас». Вы имеете у женщин необычайный успех, Егор Иванович. Поздравляю. Я заметила, как только вы показались, с женщинами начало твориться неладное, точно их пришпорили. Обернитесь направо, вот моя приятельница. У ней, сколько бы вы ни старались, не выдавите благосклонные улыбки. Валентина Васильевна проговорила все это поспешно и настойчиво, точно желая отвлечь Обозова от созерцания. Егор Иванович вздохнул глубоко и посмотрел направо, куда сказали. Там сидела за столиком одна перед бутылкой шабли худая женщина с покатыми плечами в суконной тайере. Ее рыжие волосы, наспех заколотые на затылке, облегали объемистый череп с огромным лбом, перерезанным морщинами. На желтом испитом лице точно мерцали светлые желтизною полузамученные глаза. Медленно куря папироску, она разглядывала повернувшегося к ней обозова, затем усмехнулась Валентине Васильевне, скосив бледный рот, закуталась дымом и проговорила. «Различий нет, Валентина, любовь одна». «Вера, Вера, не правда ли хороший бычок для бирмингамского кожевника?» спросила Валентина Васильевна и засмеялась отрывисто. «Не знаю, может и забодать». Ах, боже мой, если не опасность, было бы скучно. Ты, кажется, решила сегодня же отправить его в Бирмингом? Почему думаешь? Вижу по платью и прическе, а главное, вижу по твоему лицу. Обе женщины переглянулись с усмешкой. Валентина Васильевна засмеялась. Вера, ее подруга, подняла высоко брови и налила полный стакан шабли. Гнилоедов, прислушиваясь к разговору, воскликнул устроив изо всех гримас, как и мог, самую дурацкую. «Вот это называется женский разговор! Не понимаю ни слова! А хотел бы я, черт возьми, быть бирмингамским бычком!» «Вы, мой друг, более подходите на другое животное», ответила Валентина Васильевна спокойно. «А нет, именно бычком! Вчера мне рассказали про позифаю. Не дурной миф. Греки понимали кое-что в эротике». В быке есть что-то царственное. Все же он обиделся и повернулся к эстраде. Егор Иванович напрягал память, чтобы вспомнить хоть одну из тех тысяч фраз, какие он думал сказать Валентине Васильевне при встрече. Но губы его, руки, все жилки в теле дрожали мелкой дрожью, и вместо слов он мог бы только лечь у ее ног, именно как бычок, приведенный на заклание. Он был рад теперь, что все вокруг пьяно и за шумом неразличимы слова. Пришли и сели за их столик Белокопытов и Сатурнов. Под мышкой у Николая Александровича торчала бутылкой шампанского. Издалека раздались аплодисменты и заплескал в ладоши весь подвал. Белокопытов вскочил на стул, раскланивался, Александр Алексеевич сел на углу стола, облокотился и застыл, опустив голову. Валентина Васильевна, скользнув по нему взглядом, презрительно выдвинула нижнюю губу. «Она злая, она не нравится мне», — с отчаянием подумал Егор Иванович. Белокопытов, показывая пальцем на роспись потолка, говорил о своих трудах, обращаясь то к Валентине Васильевне, то к Гнилоедову, который глядел на него с восхищением. Валентина Васильевна кивала головой и вдруг обратилась к Абозову. «Долго вы еще будете молчать?» Гнилоедов захихикал. Николай Александрович воскликнул. «Да ты сегодня что-то странный!» Сатурнов показал зубы и потянулся за стаканом. Сильно побледнев, Егор Иванович ответил. «Вам не нужно моих слов сейчас, Валентина Васильевна. Вы не за этим меня позвали». «В самом деле, какая это все чепуха!» Но в это время у стола очутился Иванушка, глядя вокруг одичавшими глазами. Уставясь именно на Салтанову, он слегка отшатнулся точно от удара, затем схватил ее руки и, целуя, проговорил. «Люблю! Обезумел богиня! Что тут делается? Жутко болит голова! Женщины! Повсюду женщины! Тело, красота, жизнь!» «Обнажение! Эссенция!» «Сейчас будет говорить зигзаг! Нужно, чтобы все лишние ушли отсюда!» «Сейчас в костюмерной я безумно целовал девушку и мечтал о вас!» Он запустил пальцы в пепельные волосы и отошел, покачиваясь. На возвышение с деревянной решеткой напротив эстрады поднялся зигзаг. Скрестив руки, он заговорил. Донеслись слова. «Я великолепно плюю на вас, гусеницы и брюхоногие!» Но крик, топанье, свист заглушили его слова к возвышению, кинулось несколько человек, и на месте зигзага появился горбоносый Волгин под возгласы «Тише, тише!» — говорит Волгин! — «Браво!» — он выкрикнул «Господа! Мы собрались в ночном хороводе, чтобы заглушить в себе тоску и безнадежность!» «Мы все наполовину мертвы!» «Гнать его! Гнать! Что он болтает?» — заорали вокруг. Волгин исчез, и на месте его появился профессор, бородатый толстяк с поднятыми плечами, красный от напряжения. «Что за чепуха?» — зычно воскликнул он, потрясая кулаками. «Мы ничего не хотим заглушать! Мы под землей выжимаем сок кровавой клюквы!» «Надо понять символ. Мы чувственники. Мы служители русского эроса. У нас раздуваются ноздри. Эрос, а вы знаете, как случают лошадей?» Он густо захохотал и стал багровый. Со многих столиков поспешно поднялись дамы и мужчины во фраках, двинулись к выходу. Валентина Васильевна положила оба локтя на стол отперло подбородок ясными насмешливыми глазами, глядя на говорящего. Он продолжал. — Вы не хотите слушать? Вам стыдно? А я говорю, зверь просыпается! Так встретим желикованием его великолепный зевок! На праздник за светлого зверя! На, терзай мою грудь! Он действительно захватил на груди рубашку и рванул, полетели запонки, а галстук съехал. Под крики «Браво, брависсимо!» профессор сошел с кафедры и, вытираясь, сел между двух зрелых дам, которые замахали на него руками, раскачиваясь от смеха и удовлетворения. «Профессор слишком полнокровен. Он груб, но смел», — сказал Белокопытов. «Я пью за дивного зверя!» Он звякнул стаканом о стакан Валентины Васильевны. «За праздник!» за красоту, за славу. Все это лишь различные улыбки зверя. «Жить, так жить вовсю!» заорал Гнилоедов. Валентина Васильевна открыла ровные белые зубы и вдруг, скользнув взглядом по Белокопытову, указала ему на Александра Алексеевича, сделала знак, затем повернулась к подруге. Вера дремала над стаканом вина иногда поднимая желтое лицо, и глаза ее мерцали через силу. Белокопытов продолжал. «Друзья мои, зачем лгать? Мы все эгоисты. Живем в разброд, каждый томится своим неудовлетворением. Отступитесь от себя на минуту. Любите меня. Я молод, талантлив, весел. Я смогу упиться счастьем. А когда истощусь, увяну, высохну, Он в упор поглядел на Сатурнова. «Когда наполовину стану мертвецом, вышвырните меня, как лягушачью шкуру!» «Не позволю!» — хрипло крикнул Сатурнов, до того угрюмо молчавший. «Не позволю я, наконец, так обращаться!» Оба они вскочили. Гнилоедов обхватил их руками за плечи и то одному, то другому стал нашептывать на ухо, потом из стакана поил вином обоих. Валентина Васильевна, словно в забытии, придвинулась к Егору Ивановичу и подсунула ему пальцы под ладонь. Он закрыл глаза. Ее рука вздрагивала. А вокруг, забыв ссорящихся, кричали. «Ливин! Ливин! Игнатий Ливин!» говорит. Шестой час утра. Я сижу и удивляюсь. Мало твоя я в ужасе!» Откинув гриву, проговорил Игнатий Ливин – Точно прожевывая кашу. От чего я в ужасе сейчас скажу? Да как же нам русским, носителям священного огня, нам питавшимся грудью Белинского и Некрасова, не плакать над погибающей страной? Погибла Россия, задохнулась от собственных отхожих мест. Мы все болтуны и пьяницы. Бог наш исконный русский. Привесил нам язык. Вот он, глядите, мерзкий язык, жабий, проворный. На что я его употребил? Вырвите его с корнем долой. Богохульники, кляузники и бездельники, мы хвостуны, мы гадостью своей и той насобачились гордиться. А это самый наиподлейший грех. Заплачу я сейчас, и это будет тоже подлость. Что делать? «В гроб нас всех! В яму!» Все-таки он, пролив за решетку бокал, захлебнулся слезами. В то же время Сатурнов, освободив плечо из-под руки Гнилоедова, схватил соусник и швырнул им в Белокопытово. Красный соус потек по крахмальной груди и жилету. И вслед за этим в минуту растерянности и молчания Валентина Васильевна, стиснув холодными пальцами, руку Егора Ивановича шепнула «Скорее!» и выбежала в раздевальню. Закутываясь в шубку и копор, она повторяла «Скорее, скорее, где же ваше пальто?» «А я так, я без шапки», — проговорил Обозов. Они поспешно и молча вышли через двор и железные ворота на улицу. Шофер распахнул дверцу автомобиля. Егор Иванович подсадил Валентину Васильевну и вскочил вслед за ней. Уже светало